А есть журнал «Картофель и овощи» с картинками. А есть «За рулем», а есть «Сибирские огни», а есть «Синтаксис». Слово какое-то вроде как непристойное, что значит «не понять». Должно матерное. Бендикт пролистал, точно, матерные слова там отложил. Интересно, на ночь полистаю. А есть задушевное слово «Вестник Европы», «Весы». Эти какие-то не такие сильно плесенью пахнут.